Глава 13. Она открыла глаза и поняла, что находится на самом дне колодца. Под ногами стынет ледяная, настоянная на корнях разросшейся вокруг колодца яблони и тини черная вода. Лиля встала и вытянула руки вперед. Коснулась липких, гадких стен колодца, осклизлых деревяшек. Внизу кто-то пошевелился и застонал. Она нащупала ногой мягкое сырое тело, Прикрытое полузгнившими лохмотьями. Именно так представлялся ей труп ее мужа. Однако он и после смерти продолжал жить. То приходил к ней вторгался в ее жизнь и наполнял вонью и страхом комнату, где она жила, трепал ей нервы, звал с собой в колодец, то теперь вот пригласил ее к себе на самое дно. Она задрала голову и увидела круглое пятно ночного фиолетового неба. Там, наверху, в хамелевке, лаяли собаки, пели пьяная песня, уставшая после тяжелого крестьянского труда люди. Ярко, сильно и чисто светила луна, заглядывая в колодец. — Мне здесь скучно одному, — Виталий говорил откуда-то снизу. Она не могла его видеть, но чувствовала, как он обнимает ее за ноги своими ледяными мокрыми руками тянет вниз, к себе. «У меня болит живот и спина. Ты, сука, лилька, так глубоко всадила нож. А где теперь этот нож? Ты им продолжаешь картошку чистить». Я его сожгла. Ручка сгорела. «Следов твоей крови не должно быть». Тебя все равно посадят, потому что ты убийца. Ты убила меня. Тебе не страшно после этого жить? Она подскочила на постели. Ночная рубашка была вся мокрая. Дрожащей рукой включила лампу, сняла с себя белье, достала сухую теплую пижаму И вернулась под одеяло оглянулась виталия поблизости не было он остался в ее ночном кошмаре лиля тихо заплакала ты зачем убила меня вдруг услышала она откуда-то из-за занавесок возле балконной двери ты здесь она закрыла лицо руками когда ты Оставишь меня в покое? Никогда. Так зачем ты убила меня? Если бы разошлись, ты бы все равно не оставил меня в покое. А я не могла оставаться больше там, в деревне. Это не жизнь была, а каторга. Сейчас у меня хорошая работа. Мне нравится делать то, что я делаю. Прошу тебя, «Оставь меня! У тебя и до того, как ты умер, не было жизни. Ты же пил до потери сознания, валялся на постели, приходил в себя и снова пил. Никакой радости! Ты не умел жить, понимаешь? Но ты зарезала меня, как поросенка. Кто тебя научил пользоваться ножом?» Это оказалось нетрудно, тем более, что ты ничего не почувствовал. Она говорила, стараясь не смотреть на занавеску, которая, она видела это боковым зрением, время от времени шевелилась. Откуда тебе знать, что я чувствовал, а что нет? Я бы мог по твоей легенде отправиться в Москву, Там бы нашел себе бабу, женился бы. Ты же знаешь, я мужик хоть куда. Любая пошла бы за меня. Да я зажил бы, как король. Виталя, прошу тебя, уйди. Я же знаю, что тебя нет и не может быть. Ты умер. Твое тело лежит на дне колодца. Говорю же, мне скучно там. «Когда ты последний раз была в хмелевке?» В дверь постучали. Лиля прикусила язык. «Лиля!» — услышала она голос Кати. «Заходи!» Катя, кутаясь в халат, вошла, села на постели рядом. «Ты чего?» — спросила она сонным голосом, почти не открывая глаз. Я сплю и вдруг слышу голос. Твой голос. Ты с кем-нибудь разговаривала? Да. Сама с собой. Кошмары снятся. Какие-то призраки. И я молитву сначала прочитала. А потом свою стала сочинять, чтобы поскорее весь ужас прошел. И мне захотелось спать. А я решила, что ты... По телефону говоришь. Думаю, может, что-то случилось. Нет, Катя, все нормально. А у меня что-то желудок болит. Так сосет под ложечкой. Такие неприятные ощущения. Сходи в поликлинику. Сделай ультразвук. Ты уже не первый раз жалуешься на боли. Пойми, никто, кроме нас самих, за нас не побеспокоится. Ну, почему же? Тебе грех жаловаться, у тебя-то есть кому за тебя побеспокоиться. Напрасно ты думаешь, что Семен будет заботиться обо мне в случае, если я заболею. Вот ты как себе это представляешь? Он бросит семью? переедет ко мне и будет кормить меня манной кашей с ложечки. Скажи, Семен похож на такого мужчину?» Она поддерживала разговор ради того, чтобы Катя ничего не поняла, не увидела ее слез и ее трясущихся рук. Искушение признаться ей в том, что она убила мужа и теперь скрывается, было в ту минуту так велико, что она чуть не задохнулась от этого порыва переполнявших ее доверительных чувств. С другой стороны, как бы хорошо она не думала о своей подруге, предположить, как именно она поведет себя в этой ситуации, было сложно. Слишком уж мирной и тихой была их жизнь. И если бы Катя узнала, в каком кошмаре живет ее квартирантка, то вариантов ее реакции Лиля насчитывала всего два. Первый. Она воспримет ее кошмар как свой собственный и попытается помочь ей, как сможет. Второй. Постарается как можно скорее распрощаться с ней из страха быть привлеченной по этому делу. Других вариантов Лиля не видела. Знаешь, Мне уже несколько ночей снится сон, где я убийца. Словно я кого-то убила, представляешь? Вдруг выдала она, не в силах и дальше нести свою дурно пахнувшую гнилым колодцем ношу. — Ты убивала во сне? — самым серьезным тоном спросила ее Катя. — Нет же. Просто... Снится чувство вины, и мне так тяжело. Это твой муж тебя вспоминает, Раскаивается, что бросил тебя. Скажи, а ты бы хотела, чтобы он вернулся и нашел тебя? У, упаси, Боже!» Чрезмерно нервно перекрестилась Лиля. «Ну и ладно. Не думай о нем и о своем сне. Все это чепуха. Просто ты насмотрелась на ночь криминальных фильмов, вот и снится всякая ерунда. Мне вон однажды приснился теракт, а потом, когда я все проанализировала, поняла, что уснула с включенным телевизором и что на самом деле где-то в Израиле был террористический акт. И эта новость вжилась в мой мозг, проникла в сон. Вот так-то. «Думаю, и ты перед сном смотрела фильм про убийство, и то, что ты увидела во сне, лишь продолжение этого фильма. Ты взяла на себя роль какой-нибудь героини. Если хочешь крепко уснуть, я сделаю тебе сейчас чаю с медом. Будешь?» Лиля с благодарностью кивнула головой. «Чай с медом и конец кошмарам! Как же все просто и легко!» И никто никогда не узнает, что произошло той ночью в Хмелевке, кто кого убил и сбросил в колодец. Ну, кто туда полезет? Катя вышла из комнаты, и из-за занавески показался Виталий. Он был в спортивном трико и свитере. Сел на то же самое место, где только что сидела Катя, И взял руку Лили в свою. Мне так скучно, даже поговорить не с кем. Вот тебя, к примеру, если арестуют, то в камере наверняка кто-нибудь будет, не в одиночку же посадят. Заткнись! – прошептала она, отдергивая руку, и исчезни. И он исчез. Пришла Катя и принесла чай. «Мне тебя Бог послал», — растроганно произнесла Лиля. «Спасибо».